Падение Ассирийского царства Царство ново и медийское Ассирийское царство гигантскими шагами достигло вершины своего могущества. Сарукину наследовал сын его, могущественный Санхириб, 704 год до Рождества Христова. Ему сын его, Ассаргаддон, 681 год до Рождества Христова, который именовался царем Ассура и повелителем Вавилона. Столицами его одновременно были Ниневия, Калах и Вавилон. Военные успехи ассар превзошли по своему значению даже успехи его предшественников. Он не только отвоевал потерянную Санхирибом Сирию, но и возобновил войну с Египтом, где в то время в Фивах господствовали Эфиопы, а в Дельте, Нижнем Египте, боролись между собой за власть саисская и Танаистская династии. Постоянно возраставшие успехи эфиопского царя Тиргака 693-666 года до Рождества Христова, подчинившего своей власти Дельские династии, беспокоили о сирийского властителя, и он решил сам начать против него наступательную войну. Тиргак, войдя в союз с правителями финикийскими и иудеей, стал у Аскалона. Здесь напал на него Ассар-Гаддон и одержал над ним победу, 673 год до Рождества Христова в союзе с аравитянами, обезавшими содержать в готовности вдоль всего пути запасы воды, Ассар Гаддон также счастливо перешел аравийскую пустыню. Преследовал эфиопов через перешеек, разбил их еще раз и ступил победителем в Мемфис. Он завладел тамошними сокровищами и направился далее к Фивам, которые также разграбил. Затем, по сирийскому обычаю, он поставил в качестве своих наместников 20 второстепенных незначительных правителей, а царя Нихао I из Саиса назначил главою этого союзного государства, обязанного платить ему дань. В воспоминании своей победы ас повелел вырезать на скале, рядом с победоносным изображением Рамзеса II, пространную надпись В надписи этой, насколько позволяет разобрать изувеченный вид ее, повествуется о победе его над Тергаком и о взятии приступом Мемфиса. Самого себя он именует царем Египта, Фиф и Эфиопии. По примеру своих предшественников, Саргона и Санхириба, ас также воздвиг в Ниневии и Калахе величественные здания. В то время, как он был занят осуществлением своих строительных планов, Сиргак вновь вторгся в Египет и отнял Мемфис. ассар передал правление своему сыну ассур хабалу который немедленно выступил против Египта, 667 год до Рождества Христова. Он встретился с египетским войском при Карбаните и обратил его в бегство. Было снова восстановлено введенное ассар государственное устройство, и ассур хабал вернулся в Иссирию. Но сын тиргака Уртамен, вторично овладел Мемфисом и приказал казнить Нехао. Тогда Ассурбан Хабал лично явился в Египет и истребительной войной положил конец завоеваниям эфиопов. Фиванское население было уведено в рабство, золото, серебро, драгоценные ткани, как военная добыча, были увезены в Ниневию. Уртамен спасся бегством и бесследно исчез. Так Египет стал государством подвластным ассирийцам Но едва только спокойствие было восстановлено в одной части государства, как оно было нарушено в других. Уртаки, правитель Элама, находившегося к востоку от Тигра, столицей Элама был город Суза, и родной брат Ассур-бан-Хабала Сауд-Массад-Иу-Кин, наместник Вавилонский, восстали против него 650-й год до Рождества Христова. Точас же поднялись и другие подвластные правители: аравитян, сирийцев, лидийцев. Лидийский царь Гигас в 680-645 года до Рождества Христова только что перед этим присягнул добровольно ассирийскому царю. Именно этот самый Гигас, говорил Асурбан Ас Хабал в одной клинописной надписи, послал помощь Саммитиху, царю Египта, сбросившему с себя иго моей власти. Из этой надписи видно, что и Египет, пред Псамитихе, был в числе государств, примкнувших к обширному восстанию против ассирийского царя. Но ассур хабал разбил соединившихся вавилонян, иламитов, и аравитян и разграбил их города. Вавилон после долгой блокады был вынужден к сдаче голодом. Жители города ели уже мясо своих детей. саул и укин попал в руки царя и был сожжен по его приказанию. Один из вавилонских военачальников, Набу Бельсуме, чтобы не попасть живым в руки царя, приказал своему вознице умертвить себя. Но труп его был выдан ассирийскому царю. Он велел его обезглавить, голову посолить и повесить на дереве в царском саду в Ниневии. На одном из барельефов, хранящихся в британском музее, можно видеть Ассурбан Хабала, окруженного своими женами и пирующего присутствие этого страшного трофея. Ассирийцы долгое время беспощадно опустошали Элам. В 645 году до Рождества Христова самая Суза, прозванная Великим Городом и местопребыванием богов, была уничтожена. Изображения богов и статуи эламских царей были увезены в Ассирию, а жители Элама расселены по всему государству. Так исчез с исторической сцены Элам, древнейшее государство Передней Азии. Так как Ассур-Банхабалу не удалось вновь завоевать Египет, то псаммиттих, благодаря своей энергии, мог теперь на развалинах древнего Египта воскресить новый. В Ассур-Банхабале отразились как в фокусе все хорошие и дурные качества ассирийских правителей – деятельность и мужество с одной стороны и жестокость с другой. Из-за такого сочетания ассирийское государство, вознесшись на недосягаемую высоту, круто низринулось в бездну. В 626 году до Рождества Христова умер Ассур-бан-Хабал, и после непродолжительных беспорядков ему наследовал сын его Ассур-Идиль-Или. Против него восстал Киаксар, объединивший в горной стране Иране медийские племена и освободивший Мидию от вторгнувшихся в нее в то время скифов. Затем Киаксар соединился с вавилонским наместником Набополасаром, и заключил с ним наступательный и оборонительный союз. Вследствие такой измены, ассирийский царь вернулся в Ниневию, и, не видя более никакого спасения, чтобы не попасть в руки врагов, сжег себя в своем укрепленном замке, 625 год до Рождества Христова. Ниневия была разрушена, и ассирийское государство прекратило свое существование. Аксар взял себе собственно Ассирию, а Набопаласар Вавилон, Месопотамию, Сирию и Палестину. Таким образом, на развалинах Ассирии возникло одновременно два великих государства: Нововавилонское и Медийское. И главными городами были Экбатана, Газа, Фраата и Бактра.